Глава 9. Как добиться, чтобы ученица, язык который тебе не знаком, поняла тебя? Как объяснить ей значение слов, не называя их? Занимаясь с Лолитой, Лена очень быстро осознает всю сложность этой задачи. Несмотря на 20-летний педагогический стаж, этот новый опыт становится для нее настоящим испытанием. Она понимает, что не сможет пользоваться прежними наработками, ей надо составить новую программу. И она начинает работать, работать, не покладая рук, прибегая к помощи картинок, фотографий, методик, найденных в интернете, в котором зависает ночь напролет. Она думает про ушу, про то, как та, по рассказам Прити, разрабатывала собственную технику рукопашного боя. Ей тоже надо найти свое оружие, проявить изобретательность, как-то приспособиться, если она хочет победить и лучшими ее союзниками становятся живой ум девочки и ее одаренность. Вместе с ней они разрабатывают целую систему общения на основе только им двоим понятных жестов, взглядов, выражений лица. Получается как бы новый диалект, и для того, чтобы понимать его, говорить на нем, им не нужны слова. Иногда Джеймс и Мэри с недоверием наблюдают за ними, смотрят, как они хлопочут над записной книжкой. Они никогда не вмешиваются в их общение, просто присутствуют некоторое время в качестве безмолвных зрителей, а потом возвращаются к своим делам. Лалита продвигается в учебе быстрее, чем ожидала Лена. Ею движет такая любознательность, такая жажда знаний, что ее учительнице остается только удивляться. Однажды Лена приносит с рынка коробку цветных карандашей, и, порывшись в ней, девочка вдруг начинает рисовать. С помощью рисунков она раскрывает свою прошлую жизнь. Она рисует деревню, женщин с корзинами в руках, мужчин, которые ловят крыс в полях, изображает себя вместе с родителями, как она спит рядом с ними, прижав к себе куклу. Рассказывает о невероятном путешествии, которое они совершили с матерью, с севера страны до этих самых мест. Ее рисунки изображают автобус, набитый до отказа поезд, незнакомые города, огромный храм, где они остановились. Один из рисунков особенно привлек внимание Лены. На нем мама с дочкой приезжают в деревню с наголо обритыми головами. Лена слышала про этот древний обычай — приносить в жертву богам свои волосы. У девочки они уже отросли и снова стали длинными и густыми. В неумелых карандашных штрихах перед Леной проходит вся жизнь девочки, череда лишений и разлук. Позже, когда Лолита научится писать, она откроет ей свою самую заветную мечту — стать водителем автобуса, чтобы проделать весь путь в обратном направлении и вернуться в родную деревню к отцу. Через несколько недель после начала занятий с Притти случается странная вещь. К гаражу подъезжают две девушки из бригады, которых Лена встречала здесь раньше. Они просят разрешения присутствовать на уроке английского, обещая не шуметь и не мешать, им хочется просто послушать. Лену это удивляет, но она не смеет им отказать и разрешает сесть напротив импровизированной классной доски. Через два урока на ковре сидят уже пять девушек, одна из них пришла со своей сестрой, другая с подругой. Вскоре в зале собираются из десяток девушек, новоприбывшие не сводят с Лены глаз и в благоговейном молчании жадно ловят каждое ее слово, словно перед ними полубогиня. Лена же посмеивается про себя, видя, как дикарки, которыми они выглядят во время тренировок, превращаются в прилежных учениц. После урока некоторые из них оставляют ей угощение — идли или чепати, Идли — небольшие лепешки из рисовой муки и чечевицы, приготовленные на пару. Другие предлагают покатать ее по окрестностям, отвезти в Махабалипурам к прибрежному храму или в пещерный храм Вараха. Одна даже предложила позаниматься с ней нишастракалой. Не Лена со смехом отказалась. Нет в ней воинственного духа. Ей больше по душе классическое плавание или йога. От дома к дому новость быстро распространяется по округе. Девушки толпятся перед штаб-квартирой, некоторые стесняются войти. Все заинтригованы этой иностранкой, которая предлагает свои услуги и время любому, кто пожелает ими воспользоваться. Никаких обязательств, никакого принуждения и платить не надо, только час совместных занятий в заброшенном гараже в предместье. Первой, кого удивил этот ажиотаж, свидетельствующий о высоком проценте неграмотности в квартале, была Лена, большая часть женщин, с которыми ей приходится иметь дело, не знают грамоты. Она пыталась заниматься с ними по той же программе, что и с Лолитой, но сразу столкнулась с серьёзной трудностью. За исключением нескольких прилежных учениц, остальные после первого урока больше не показываются или ходят от случая к случаю. Их не пускает быт, домашнее хозяйство, семья, дети, работа, забота о хлебе насущном. Лена очень скоро начинает утомлять это скопление народа у дверей штаб-квартиры. Лица всегда разные, ей часто приходится снова возвращаться к уже пройденному материалу. Уроки идут за уроками, ни один не похож на другой, и это все больше смущает ее, вызывая чувство неудовлетворенности. В конце концов, она теряет самообладание. Как-то вечером она признается прийти, что больше так не может. «Надо установить какие-то правила», — поясняет она составить группы по уровням, отделить тех, у кого есть хоть какие-то начатки английского от тех, кто начинает с нуля. Девушки должны пообещать, что будут посещать занятия более регулярно, если, конечно, они хотят добиться успеха. «Учиться читать — это как бежать марафон», говорит она. Тут нужен не спринтер, бегающий от случая к случаю, а бегун на дальние дистанции. Прити понимает и со следующего дня начинает наводить порядок в рядах своих подопечных. Лена со своей стороны соглашается проводить занятия чаще, и они становятся ежедневными. Те, кто не может присутствовать на всех уроках, изо всех сил стараются нагнать пропущенное. Некоторые, правда, бросают, но остальным удается подтянуться и продолжить учебу, демонстрируя несомненные успехи. А вот прийти совсем не двигается вперед. Через несколько недель занятий, несмотря на все старания, ей так и не даются даже самые простенькие тексты. За свою многолетнюю преподавательскую деятельность Лена сталкивалась со многими неуспевающими учениками и теперь начинает подозревать, что проблема Прити кроется глубже и не зависит от английского языка. В конце концов, она почти перестает сомневаться. У Прити дислексия и еще одно препятствие, которое ей предстоит преодолеть. Молодая предводительница стойко переносит эту новость и клянется работать еще больше. Ночью, уединившись в своем гараже, она будет заучивать каждое слово, каждое выражение, каждую идиому, пока они не впечатаются намертво ей в память. Она же повторяет на тренировках по сто раз подряд разные захваты и движения. То же самое она будет делать и с английским. Ее решимость приводит Лену в восхищение. Прийти никогда не пасует перед трудностями. Она как камыш на ветру. Гнется, но не ломается.